Глава 10. Лицо старой ведьмы побагровело от злости и неожиданности. Несколько долгих секунд она безмолвно смотрела на ту, что застала ее врасплох, а потом закричала яростно, неистово. Сильнейший ветер, поднявшийся от ведьминого крика, снова сбил Витьку с ног. «Он одолеть тебя не может, но это могу сделать я!» — вновь произнесла женщина, когда ветер стих. «Я такая же, как ты! Я твоя дочь! Я ведьма!» Высокая темная фигура неподвижно и прямо стояла между деревьями. Это была Хельга. Витька видел, как она скинула с головы капюшон. Длинные блестящие волосы взлетели во все стороны и повисли в воздухе, а большие карие глаза сверкнули огнями. Витька смотрел на прекрасное воинственное лицо, округлив от удивления глаза. Хельга всегда была очень спокойной и тихой. Она всю жизнь подчинялась своей деспотичной матери. И вот сейчас, когда она наконец решилась пойти против нее, она будто преобразилась. Она была необычайно красива. От нее исходила сила и мощь, о которых Витька даже не догадывался. — Хельга! — глухо прорычала ведьма. Я чувствовала, что когда-нибудь ты предашь меня. Но я тебя не боюсь. Какая из тебя ведьма? Слишком много в тебе доброты. Настоящей ведьме незнакомо это чувство. Доброта — это человеческая слабость. А ведьма должна быть сильной. — Вот и посмотрим, кто из нас сильнее, — ответила Хельга и улыбнулась. — Ведьмин шар все покажет. — Ты сумасшедшая, — захохотала Гиена. Я никогда не учила тебя создавать ведьмин шар. Где же ты его возьмешь? Я сама научилась. Не только этому, но и многому другому. Уверенным голосом сказала Хельга. Я же погублю тебя, взвыла гиена и поднялась высоко в воздух. Но «Ну, мне будет не жаль погубить дочь-предательницу. Витька, пользуясь тем, что гиена занята Хельгой, подбежал к лежащей на земле моли. Он подхватил ее на руки и перенес в сторону под поваленное дерево. Склонившись над ней, он прошептал. «Только не умирай! Прошу тебя! Слышишь, Моль, мне еще нужно сказать тебе кое-что важное!» Накрыв девочку одеялом, Витька выполз из укрытия, думая, как помочь Хельге, но замер на месте. Он, словно завороженный, смотрел на то, как две ведьмы, молодая и старая, мать и дочь, Повисли в воздухе друг напротив друга, не касаясь земли. Их величественные фигуры были олицетворением добра и зла. Все вокруг потемнело, в небе засверкали молнии, ветер мощными порывами налетал на землю. В руках гиены появился шар, круглый, светящийся. Он возник ниоткуда. Хельга тоже вытянула руки вперед, и в ее ладонях появился маленький сгусток света — Гиена засмеялась над попытками дочери, но Хельга не обращала на нее внимания. Она крутила руками, и сгусток постепенно вырос, превратился в шар, который переливался золотом и серебром. И вот ведьмы замерли друг напротив друга, держа на готове свои шары. Витька слышал в детстве сказки про ведьмины шары, но всегда считал, что все это выдумки – В сказках говорилось о том, что с помощью ведьминого шара можно уничтожить всю землю. При нужном заклинании шар может сжечь мир или затопить его. Сами ведьмы использовали шары в редких случаях, чтобы поквитаться друг с другом. Шар гиены полетел в сторону Хельги, рассыпаясь яркими искрами. Но молодая ведьма ловко увернулась, отразила удар. — Ты всегда была такой, тихоней, которая хранит за пазухой камень! — закричала Гиена, и щеки ее вздулись от напряжения. — Предательница! Я была тебе хорошей матерью, я все делала ради тебя, и этот интернат мог стать твоим будущим! — Хорошая мать, говоришь? — возмущенно воскликнула Хельга. — Ты была не матерью, а тираном. Ты подавляла меня все время, даже тогда, когда я выросла. «А ведь я так хотела быть обычным человеком, жить обычной жизнью. Ты даже замуж мне выйти не давала. А ведь я люблю Филиппа, и он любит меня!» Лицо Гиены потемнело. «Мать всегда хочет самого лучшего для своего ребенка. Вот только дети этого никогда не понимают!» Зло выкрикнула она. «Я хотела найти тебе достойного мужа. Хотела, чтобы ты заняла мое место!» Гиена вновь запустила свой шар. И в этот раз он задел Хельгу. Она согнулась, скорчилась от боли, прижала руку к груди. «Сегодня я дала тебе шанс уйти от меня навсегда!» — кричала старая ведьма. «Тебе нужно было лишь выполнить мою просьбу, привести в особняк защитника. Почему же ты вернулась сюда?» Хельга выпрямилась, размахнулась и запустила в гиену свой шар. Он пролетел мимо старой ведьмы, не задев ее. Покружив в воздухе, шар вернулся в руки Хельги. «Мне не нужна свобода такой ценой. Я вернулась, потому что так мне велело мое сердце. Впервые в жизни я решила действовать по его указке, а не по твоей». Хельга вновь запустила шар, и в этот раз он попал в старую ведьму. Поцарапал лицо, опалил седые волосы. «Я не дам тебе погубить защитника. Я остановлю тебя во что бы то ни стало». «Даже если для этого мне придется убить тебя!» Гиена захохотала над словами дочери, и Витьке стало горько. У него не было родителей. Из-за этого его душа была изранена. Эти раны болели и никогда не заживали. Он всегда думал, что те люди, которые выросли с родителями, счастливые. Получается, что иногда дети, несмотря на существующую семью, тоже живут с израненной душой – И раны эти тоже никогда не заживут. Это, пожалуй, даже больнее. Обе ведьмы замерли, глядя друг другу в глаза. А потом ведьмины шары, выпущенные одновременно, столкнулись. И взрывная волна, возникшая при ударе одного сгустка магической энергии о другой, отбросила их в стороны. Витьку прижало к земле. Он захрипел, а когда поднял голову то увидел, что ни Гиена, ни Хельга не подают признаков жизни. Когда мутная дымка рассеялась, Витька поднялся на ноги и подбежал к Хельге. Она лежала на спине, длинные черные волосы наполовину закрывали ее лицо. Сначала Витька решил, что она мертва. Но когда он коснулся щеки, веки женщины затрепетали, она вздрогнула всем телом и с громким хрипом втянула в себя воздух. «Жги ее своим огнем, расправься с ней, сейчас ты сможешь!» – прохрипела Хельга. «Я сделала все, что смогла, теперь ты должен уничтожить зло!» Витька нахмурил брови, поднялся на ноги, оглянулся на гиену. Бороздя руками по холодной земле, соскребая длинными ногтями слой тонкого снега, гиена хрипела и пыталась встать. Витька медленно подошел к ней. Взглянул в последний раз в ее бесчувственное, бессердечное лицо, напрягся, разжигая внутри себя справедливый огонь, а потом коснулся седых волос ведьмы. Она вспыхнула, словно сухой факел. раздирающий вопль разнесся по округе. Тело ведьмы горело с шипением и громким треском, корчилось в судорогах. Руки и ноги чернели, скрючивались, В небо поднимался столб едкого дыма. Витька, нахмурившись, смотрел на это жуткое зрелище, а потом кто-то как будто толкнул его, и он со всех ног побежал к Молли. Подхватив девочку на руки, он вернулся к Хельге, которая уже поднялась на ноги и медленно брела к воротам. У ворот Витька обернулся и последний раз взглянул на огонь, который превращал в пепел зло, которое он уничтожил своими руками. Хельга и Витька подошли к машине, в которой их ждал бледный, до смерти напуганный Филипп. Увидев свою возлюбленную, толстяк выскочил из машины и крепко обнял ее, гладя широкой ладонью по волосам. «Все, милый, конец, все закончилось», — успокоила его Хельга. «Теперь мы с тобой свободны, она больше нам не помешает». Витька, по-прежнему прижимая к груди моль, сказал... Помогите мне отвезти Нику в тайную обитель. Я обещал отвезти ее туда. Ей там помогут. Филипп подошел к Витьке, забрал девочку из его рук и аккуратно переложил ее в машину. А потом тихо сказал. Некуда больше спешить, малой. Мертва твоя помощница. Нет, она живая, живая. Я ее защитник. Мне лучше знать, — закричал Витька, чувствуя, как на глаза наворачиваются горячие слезы. Я отвезу ее в тайную обитель, там ей помогут. На самом деле Витька знал, что моль мертва. Он понял это еще тогда, когда клал ее бездыханное тело под ствол упавшего дерева. Гиена убила ее. Вот так просто, по своей безжалостной прихоти. Моль мертва, защищать больше некого. Витька почувствовал, как земля уходит из-под ног. Все вокруг закружилось, поплыло в разводах слез, которые катились из глаз. Он сел на землю, обхватил голову руками и закричал. Громко, отчаянно. Душу его переполняла жгучая тоска, и никуда от нее было не деться. Оставалось только кричать от бессилия. Хельга, вытирая слезы, сказала, обращаясь к Витьке. — Не вини себя. Ты сделал все, что мог. Я видела, как ты боролся, — тихо сказала она. — Мне все равно нужно отвезти ее в это место, — сказал он хриплым голосом, избегая смотреть на Филиппа и на Хельгу. — Ника очень хотела туда. Я ей обещал. И я сделаю это. Отвезу ее. Ради нее. Ради самого себя. — Ладно, малой, поехали, — согласился Филипп. Всю дорогу до монастыря... Долгие и мучительные шесть часов тряски по разбитой дороге и два часа пешком, Витька молчал. Хельга с Филиппом тоже не разговаривали, каждый думал в свои тяжелые думы. А когда они наконец добрались до тайной обители, Витька сам передал моль старому монаху, который открыл ему высокие деревянные ворота. «Помощница? Бедняжка, такая юная!» – тихо сказал монах, внимательно всматриваясь в застывшее белое лицо Ники, больше похожее на восковую маску. Витька кивнул, и монах, шепча молитву, унес девочку на территорию монастыря, не сказав ни слова на прощание. Витька постоял еще немного у ворот, а потом вернулся к Хельге и Филиппу. Лицо его было бледным, измученным. Он снял с шеи амулет и сунул его в карман. Все кончено. «Возвращаемся», — еле слышно сказал он, и пошел по тропе обратно. Оказывается, мир и вправду может стать абсолютно пустым без одного единственного человека. Витька хотел заполнить эту пустоту злобой. Он хотел прямо сейчас разозлиться на весь мир так, как раньше. Но сколько он не выдавливал из себя черные чувства, у него уже не получалось стать таким, каким он был прежде до того, как в его жизни появилась моль.